Эпилог. 18 августа 2015 года. 9.45. Улица Араньинбаумская, город Санкт-Петербург. Лето выдалось на редкость прохладным и дождливым. Заканчивался август, а количество тёплых солнечных дней можно было пересчитать по пальцам. Одной руки. Вот и сегодня всю ночь по крышам и подоконникам Санкт-Петербурга барабанил дождь.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 поэтому до места назначения они с Войтыхом добрались немного раньше необходимого. Новоиспечённая организация «Институт исследования необъяснимого» занимала весь последний этаж небольшого четырёхэтажного здания из красного и коричневого кирпича, построенного в конце позапрошлого века. Само здание находилось на улице Ароньенбаумской, Петроградской стороны, и когда-то было обычным жилым домом.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 Поддел их, глядя на неё с ответной улыбкой. На самом деле он и сам чувствовал нечто подобное, каждое утро просыпаясь с некоторой опаской. А вдруг всё это, вся новая жизнь, в которой нашлось место, и новой работе, и старым друзьям, и обновлённым отношениям с Сашей, ему приснилось. Но утро начиналось, и всё оставалось по-прежнему. «Все непременно»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 После дежурных пожеланий доброго утра Анна протянула Войтуху стопку писем, на этот раз даже чуть более толстую, чем в предыдущие дни. Основной поток заявок они принимали по электронной почте, но некоторые люди предпочитали пользоваться обычной. их вздохнул, протягивая за письмами руку, затянутую в тонкую перчатку. Просмотр поступающих обращений возложили на него — пока 99,9% обращений оказывались или приколами, или бредом сумасшедших. Благодаря своей интуиции, Войтах легко их отсеивал. На рассмотрение шли лишь те заявки, при чтении которых он что-то почувствовал по той или иной причине. Конечно, все понимали, что эту систему ещё предстоит отладить. Когда заявок станет больше, Войтах уже не сможет изучать их все. «А это для вас, Евстахий Вилорич». Лидия протянула запечатанный конверт без марок и штемпили Неву. «Курьер принёс». «Спасибо», — поблагодарил тот, заметно удивившись. «На конверте значилось его имя, поэтому вопросов он задавать не стал. Возможно, всё станет понятно из содержимого». Лили тем временем провела своим ключом по замку и открыла дверь в коридор, из которого тут же послышались голоса. «Менеджер, они серьёзно?»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 «Что за вопли, Дементьев?» — весело поинтересовалась Саша. Тот остановился и резко повернулся к ней, держа на уровне лица свеженькую визитку. «Менеджер проекта», — раздельно произнёс он. «Дворжик, я ушёл из следственного комитета не для того, чтобы стать долбаным менеджером». «Ты ушёл из следственного комитета, потому что тебя оттуда уволили за наше художество в лаборатории прогрессивных технологий». Невозмутимо напомнил Войтах, изо всех сил стараясь сохранять серьёзное выражение лица. «Которые ты же и возглавлял. И не переживай, как верно заметил Костя, это для определённых случаев. Корочки исследователей нам обещали сделать на следующей неделе. Потерпи». Согласен ли потерпеть Дементьев, или же его чувство собственного достоинства оскорблено навсегда, никто из них узнать не успел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 «Инструктаж сам себя не проведёт». И с этими словами она открыла дверь большой переговорной, делая приглашающий жест. «Ну и мигеру ты на должность директора выбрал, дворжик». Снова проворчал Дементьев, на этот раз ещё более притворно, чем в прошлой. «Каждое утро себя пятиклассником чувствую». Обмениваясь улыбками, все шестеро сотрудников ИИН вошли в переговорную.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 Стревоженно поинтересовалась Лиля, заметив, как он побледнел. Нев торопливо спрятал записку и натянуто улыбнулся ей в ответ, заверив, что всё прекрасно. Он видел, что Лиля не поверила ему, но настаивать она не стала. Конечно, он всё расскажет ей позже. Ведь её общество охраняет перстень, за которым неизвестный пообещал прийти. А книга, которую они всё-таки нашли среди останков его деревенского дома,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 Но внезапное предложение Войтаха возглавить организацию по изучению аномальных явлений и ещё более внезапный переезд в Санкт-Петербург, где находился офис в то время ещё будущего института, а также удивительная настойчивость нового подчинённого, грозили ей нарушением этого правила. И сопротивляться с каждым днём становилось всё труднее. Она заставила себя снова вернуться к папке. Итак, на повестке дня у нас три потенциально интересных дела, отобранных Войтахом.